Глава двадцать третья. Разрывая оковы. «Так с этого же нужно было начинать», — оживилась я. «Вот не умеет Маргана вести переговоры». «Обязательно передам», — фыркнула Альва. «Кстати, а что с лечением?» — уточнила, взглянув на Мигеля. «Пыли на его ауре стало меньше, но она не исчезла полностью». «Для начала давай кое-что поясню», — отозвалась ветер. Скверно это специфический живой яд, созданный из крови и тени грешника. То, что ты называешь пылью, на самом деле — кристаллы его магии. В каждом содержится крохотная частичка темной души Вальтера. Именно она отравляет ауру жертвы и после выпивает ее силу. Когда же зараженный умирает, эта пыль разлетается по округе, оседая на аурах других магов. Выходит, что исцеление заболевших тоже причинит змею боль и ослабит его. Да, сейчас грешник невероятно силен, но, уничтожая Скверну, сможем сравнять шансы, — обнадежила Альва. Мне нужно знать, как распространяется эта мерзость и почему пленники стали заразными только после смерти. А Дамир, по твоим словам, может превратиться в источник чумы еще при жизни. Грешник не может выпивать магию из светлых душ, поэтому охотится на таких же темных тварей, как сам. Но скверно позволяет обойти это правило, поэтому в моем мире ее называли. По гибелью святых», — пояснила Альва. Если опустить подробности, то суть в следующем. Грязная душа не болеет скверной и заразна только в момент смерти, когда вокруг нее разлетаются кристаллы с магией грешника. А чистая душа становится разносчиком, когда чума прорастает в ее дар и отравляет ауру. «Да, все верно», — подтвердила Альва. Чистая душа становится заразной за пару часов до смерти, когда начинается лихорадка, и в это время она может заразить немало других магов. Ситуация в Креволе начинала проясняться. Скорее всего, змей заразил нескольких гарпий и отправил на задание в провинцию. Затем убил их с помощью плетения крови, как сегодня устранил тень и вдову. Получается. Достаточно уничтожить темную душу в людном месте, чтобы заразить огромное количество обычных магов, а дальше болезнь распространится как обычная магическая чума. То же самое Вальтер собирался провернуть и в Верхнем городе, и у него вполне могло бы получиться. «Учитывая, что очаги скверны — это частички души грешника, то лечение напоминает ритуал изгнания», — продолжила ветер. И чтобы очистить ауры пострадавших магов, подойдет любое плетение против астральных паразитов. Для этого достаточно усилить его моей магией. Ну что ж, давай попробуем. Удобнее перехватив меч, я вновь обернулась к Мигелю. «Мне нужно очистить вашу ауру», — произнесла уже вслух. «Хорошо», — кивнул дракон. Сосредоточившись, начертила в воздухе нужные руны. Заклинание выбрала самое мощное, чтобы наверняка. Друзья тут же наполнили его силой, а я вплела магию клинка и активировала аркан. Ауру Мигеля охватило пурпурное сияние, и пылинки скверны начали шипением растворяться. В этот же миг печать Вальтера на моем плече зачесалась со страшной силой. Терпеть стало невыносимо. Я с трудом сдержалась, чтобы не потереться о стену, подобно блохастому коту. Запертой под браслетом тени не понравилась магия клинка. Пурпурное сияние неожиданно погасло. Я вновь просканировала ауру дракона, заодно проверила друзей. На этот раз не нашла ни единой пылинки. Приободрившись, сообщила обо всем Мигелю. После чего мы вернулись к остальным, и я повторила то же самое на Дамере. С ним дело обстояло сложнее. Пришлось отдельно изгонять каждый проросший участок. Зато после лечения клинком на ауре теневого дракона не осталось разрывов. Все складывалось замечательно, только печать на моем плече зудела сильнее, и я невольно потерла ее. Это не помогло, но жест не укрылся от Мигеля. «Тесс, вы закончили?» Дождавшись моего кивка, генерал продолжил. «Тогда следуйте за мной. Нужно кое-что обсудить». И добавил, заметив, как блеснули глаза дамера. «Позже я соберу всех на совещание». «Хорошо. У меня много вопросов к вам обоим», — хмыкнул дракон. Попрощавшись с остальными, я попросила ветер на время телепортировать меч обратно в череп, чтобы защита не ослабла и этим не воспользовался второй грешник. Затем мы с Мигелем направились к подъемнику. До кабинета добирались молча. Но едва за нами закрылась дверь, он тут же уточнил. «Шанни, что происходит с печатью?» Она странно реагирует на магию клинка. Ответила, невольно поежившись. Зудит ужасно. «Покажи», — потребовал Мигель. «Возможно, стоит позвать и Киму?» «Пока не знаю». Вздохнула, стягивая форменную куртку. Под ней была туника с короткими рукавами и браслет-наплечник, подаренный мне генералом. Он закрывал печать и долгие годы берег мой секрет от чужих глаз. Я тоже старалась лишний раз не смотреть на то, что осталось от метки змея. Показывать Мигелю печать не хотелось, да и пальцы предательски дрожали, соскальзывая за «Позволь мне», — дракон подошёл ближе, бережно коснувшись пальцами моего плеча, и помог расстегнуть браслет. Но когда он справился с последней застёжкой, рука вновь зачесалась, и я услышала тихий звон. Что-то упало на пол. Опустив взгляд, я увидела «Остатки печати?» «Это же печать змея!» — чуть слышно отозвался Мигель, скользнув горячими пальцами по моей руке. От гробых шрамов и проклятых стальных чешуек не осталось и следа. «Поверить не могу!» — прошептала, чувствуя, как по щекам хлынули соленые ручьи слез. Мигель на миг растерялся, а затем порывисто обнял меня, прижимая к себе. «Волчонок!» — хрипло произнес он, нежно погладив меня по волосам. Кожа покрылась мурашками, и я замерла, словно настороженный зверек, прислушиваясь к ощущениям. Ситуация резко отличалась от нашего недавнего полета в пространстве. Тогда Мигель взял меня на руки в целях безопасности, и я понимала его мотивы, это было рационально, но сейчас он не обязан утешать меня. Только ментальный дар подсказывал, что дракон делает это не из чувства долга или простой вежливости. Он и впрямь хотел разделить со мной этот момент и имел на это право, ведь он столько сделал ради моего спасения. Я чувствовала себя странно и непривычно, а еще испытывала стыд из-за минутной слабости. Понимала, что нужно собраться обсудить случившееся и извиниться за слёзы, но объятия Мигеля оказались такими тёплыми и уютными. Отстраняться категорически не хотелось, и, невольно всхлипнув, я вновь уткнулась носом в крепкую грудь дракона. От него пахло мандаринами и горьким шоколадом, а ещё чем-то дымным, смолистым и тягучим. Я не знала, что это но аромат умиротворял и помогал успокоиться. Мне нравилось вдыхать его и слушать, как бьется сердце генерала. Бесстрашный, отчаянный волчонок, едва слышно прошептал Мигель, неспешно перебирая мои растрепавшиеся пряди. Я не хотел, чтобы ты принимала эту судьбу. Боялся, что меч навредит тебе. Думал... «Моих сил хватит, чтобы самостоятельно разделаться со змеем и не допустить повторения трагедии». «Повторение?» — переспросила, не понимая, о чем он говорит. «Я уже терял близких из-за Вальтера», — пояснил Мигель. «Тогда погибло много магов, а я не смог защитить отца и друзей. Тех, с кем служил и учился, с кем прошел не одно сражение». Дракон шумно выдохнул, сильнее стиснув меня в объятиях. Он снова вспоминал мятеж. «Понимаю тебя. Слишком хорошо понимаю. Хотела сказать, но вместо этого сама не заметила, как применила ментальную магию, разделяя наши эмоции и позволяя ему почувствовать то, что я не могла выразить словами. Змей лишил меня всего. Убил родителей, стер воспоминания пытался подчинить, очернить мою душу и превратить меня в магического донора. Ему все время было мало, Вальтер никогда не мог насытиться, сколько бы ни отбирал у других то, что ему не принадлежало. Прошлого уже не изменить и не вернуть тех, кто ушел. Но в наших силах защитить выживших, тех, кто сейчас рядом с нами. Мигель, ты подарил мне годы тишины и покоя, Позволил понять, чего я хочу и чего стою. Прошептала, но я больше не хочу прятаться. Судьба вершителя — мой выбор. Я предпочла сражение. «Знаю», — ответил Мигель. Я не видела его лица, но готова была поклясться, что дракон улыбался. «Сейчас и я понимаю, что этот путь единственно верный», — признался он. Спасибо, что поверил мне сегодня. Для меня это очень важно. В мире, в котором я жила до знакомства с Реми, доверию не было места. Змей неизменно предпочитал преданности, принуждения и безысходность. Когда-то я считала, что в этом его главный козырь, и лишь сегодня поняла, что это не сила, а постоянный страх. Вальтер не верил никому, даже железной шестерке. Знал, что однажды любой из них может всадить ему нож между лопаток. Стоит только пошатнуться, ослабить поводок. Если бы сегодня мы также сомневались друг в друге, то проиграли бы в сухую. Ты была на высоте? Неожиданно добавил Мигель. Даже Дамер впечатлился. Думаешь, нехотя отстранилась, окинув его недоверчивым взглядом. «Мне кажется, он просто жаждет допросить нас». «Это само собой, но ты напомнила ему Вейс», — пояснил Рами. «Выходит, я не ошиблась». «Я и сам в восхищении», — продолжил Мигель. «Ты так уверенно говорила, хотя я знаю, что тебе никто не мог рассказать про Айзу. Мне очень интересно услышать, как ты всё поняла и как много готова открыть друзьям». С герзой мне помогла магия вершителя. Это полностью заслуга клинка. Вздохнула, отстраняясь от дракона. Он намеренно задал сразу два вопроса, позволив мне начать с простого и собраться перед нелегким разговором. Я почувствовала неладное, как только ее тело оказалось в казематах. Но вначале не могла определить, что именно меня так тревожит. Можешь сказать точное время? Когда, по твоим ощущениям, Айзу перевели в подземелье, уточнил Мигель. За три часа до рассвета. Хм, выходит примерно час задержки, задумчиво протянул дракон. О чем ты? Я насторожилась. Тебе понадобилось около часа, чтобы почувствовать присутствие Гюрзы. Получается, Дар сработал лишь когда в подземельях. Собралась приличная концентрация скверны. Это может стать проблемой, если я не смогу сразу почувствовать чуму. Скорее всего, дело в клинке. Ты ведь еще не была его хозяйкой, поэтому чутье сработало с опозданием. Но теперь все изменится, заверил Мигель. Возможно, кивнула, немного подумав. Позже нужно обсудить все с ветром. В отличие от Марганы. Альва не подслушивала и не вклинивалась в мои мысли без разрешения. Это радовало. Будь она такой же вездесущей и надоедливой, как Нага, я бы сошла с ума быстрее, чем исполнила долг вершителя и избавилась от змеи. Возвращаясь к Гюрзе, разобраться с предчувствиями и сигналами клинка мне помогли подсказки Диего и Роджера. Парни сообщили, что ночью поймали Дойера, и вместе с ним в подземелье перевели еще трех магов, а дальше я рассуждала логически, отталкиваясь от известных нам фактов. Эта часть рассказа далась легко. Я просто делилась с Мигелем своими догадками, а он внимательно слушал. С каждой минутой восхищение, вспыхнувшее в его янтарных глазах, становилось все сильнее. Это смущало, но и дарило силы ведь генерал всегда был для меня особенным, и его признание значило намного больше любых наград. «Ты быстро растешь, волчонок, но кое-что остается неизменным и ужасно злит», — неожиданно заявил Мигель. «Злит?» — попешила. «Я сделала что-то не так? Ты в который раз обесценила собственные достижения», Сказала, что все случившееся — заслуга клинка, а на самом деле провернула невероятно сложную работу. Но ведь Шанни, клинок дал подсказку и возможность, а не сделал все за тебя. Я тоже дорожу своими саблями, но мои победы на поле боя — не только их заслуга, верно? Усмехнулся Мигель. «Конечно, нет, но это другое». Оружие без хозяина ничто, перебил Ремьи. Его сила и то, какую сторону оно примет, зависит только от владельца. Змей хотел использовать меч, чтобы захватить мир и получить силу Бога, а ты мечтаешь защитить тех, кто тебе дорог, и остановить грешника. Продолжил он, прежде чем я успела возразить. Твои заслуги бесценны, волчонок. Поэтому поклянись что больше никогда не станешь обесценивать их. Договорились? Мигель улыбнулся, искренне и ослепительно ярко, отчего в его глазах вспыхнули золотые искры. И на миг мне показалось, что по комнате запрыгали солнечные зайчики. Я впервые видела его таким и даже не знала, что легендарный генерал может улыбаться настолько безмятежно, даря свое тепло и пробуждая в чужом сердце весну. Договорились, ответила чуть слышно и отвела взгляд. Вернее, попыталась. «Не слышу!» Мигель шагнул ко мне и мягко обхватил пальцами подбородок, заставляя вновь посмотреть в свои невероятные глаза. Смущение на миг усилилось, а затем испарилось, разбившись очарующую улыбку дракона. Глядя на него, невозможно было не улыбнуться в ответ. «Договорились», — повторила уже громче и уверенней. «Прекрасно. Я запомнил». Подмигнул мне Мигель. «И слежу за тобой». «Нарушишь обещание?» «Не нарушу!» Рассмеялась и тут же умолкла, услышав тихий писк коммуникатора. «Прости, это важно». Мигель вмиг посерьезнел и достал из кармана артефакт. «Императору уже сообщили о ситуации с Дойром, ответил, прочитав сообщение. «Мне придется отлучиться во дворец. Надеюсь, владыка не станет требовать его освобождения», — насторожилась я. «Нет, обвинения слишком серьезны, а доказательства неоспоримы, но Дойр принадлежит к древнейшему магическому роду империи, поэтому я должен лично доложить императору, как продвигается расследование. А мои способности поинтересовалась, заранее предвидя ответ. Мне придется сообщить обо всем, но только императору, ответил Реми. Для совета и остальных будет другая версия. Ответ обнадежил: Как много мы можем скрыть? Я не горела желанием обнажать душу перед всей империей. Правда о моем прошлом больно ударит не только по мне. Шторм, который поднимет признание, также заденет Гарсию, Вейс и даже моих друзей. Бывший аспид не может войти в древний род и унаследовать титул. Не имеет права обучаться в Эметисте или занимать должность в гвардии. Даже если сумеем доказать, что я была лишь жертвой меня все равно лишат практически всего, что имею сейчас. Но еще больше бед принесет правда о силе вершителя и божественной награде. За уничтожение змея Клинок обещал исполнить одно мое желание. Продолжила. Оно обязательно должно быть светлым и чистым, но если о награде станет известно, злые языки моментально извратят эту информацию, и у нас возникнут огромные проблемы. «Теперь понятно, откуда взялись слухи, что меч способен сделать своего хозяина владыкой мира», — вздохнул Мигель. «Эту информацию нужно скрыть. Слишком многие захотят воспользоваться моей силой. Об этом можешь не волноваться», — заверил дракон. «О мече вершителя ходит немало слухов. Среди них есть опасные для императора». Они могут породить новую смуту. Тогда и ему не следует знать. Врагов более чем достаточно. Шанни, успокойся. Мигель осторожно коснулся моего плеча, и я невольно вздрогнула, покосившись на остатки печати. Они до сих пор валялись на полу. Заклинание изгнания, которое я применила, чтобы очистить подземелье от скверны, подействовала и на заключенную в печати тень. Интересно, а можно ли использовать это, чтобы разрушить метки крови, с помощью которых Вальтер управляет гарпиями? Их грязный душ уже ничто не спасет, зато внесет смуту в ряды противника и лишит змея серьезного преимущества. Шанни, небесный владыка, не настолько глуп, чтобы попытаться уничтожить вершителя. Продолжил Мигель вырвав меня из размышлений. Чума в Кревеле и Лейк с его армией зомби угрожают власти куда больше, чем ты. Но, зная о слухах, он легко согласится скрыть правду о твоих способностях. Обязательно скажи ему, что моя связь с мечом временная. Как только уничтожим грешника, я перестану быть хозяйкой и моментально верну клинок в проклятый лес. Важный нюанс. В глазах Мигеля читалось облегчение. «Рад, что тебе не придётся нести это бремя вечно». Я тоже улыбнулась. Что же касается моей команды и дамера, им я готова рассказать всё. Змеи упустят шанса ослабить нас и посеять раздор. Нельзя допустить, чтобы тайны прошлого стали нашей уязвимостью. Я ни секунды не сомневалась в друзьях. Сегодняшние события в очередной раз подтвердили их безоговорочную преданность и надежность, но даже они не будут слепо верить мне вечно. Вальтер — гениальный манипулятор. Он ловко играет на струнах чужих душ, совращая даже самые закаленные умы. И чем дольше я откладываю этот разговор, тем выше риск. Выдавать информацию частями — тоже не получится. События слишком тесно переплелись. С чего бы я ни начала, все равно придется рассказать и о моем прошлом в стальном клане, и о клинке, и о родстве с Вейс. Но от Совета и остальных я бы хотела скрыть как можно больше. И еще мне очень нужно поговорить с Гарсией. Уверен, он все поймет. Мигель ободряюще улыбнулся. Но ты права. С отцом... «Нужно встретиться в первую очередь». От слов дракона на душе потеплело, щеки вновь залились румянцем. Я давно считала Гарсию настоящей семьей и безгранично дорожила им. Но Рэми, его близкий друг, он с самого начала знал правду и не мог просто оговориться. «Если он так легко назвал артефактора моим отцом, значит, привык к этому обращению». И использовал его даже когда они говорили наедине. Если не возражаешь, я позову его, а после определимся с официальной версией для совета. Неожиданно предложил Мигель, вновь доставая коммуникатор. У меня есть идея, но будет лучше, если продолжим разговор в присутствии Гарсии. Погоди! встрепенулась, вспомнив еще кое-что. Айла Ашер. «Дипломат смерти, которую пригласили подготовить нас к переговорам с нечистью, уже давно должна была приехать. А как же наша миссия и тренировка? Времени осталось в обрез, а мы совершенно не готовы. Я не представляла, как все успеть и совместить. Голова шла кругом от усталости и скорости, с которой сменялись события, а проблем меньше не становилось». «Айла прибыла в штаб, но сейчас ни ты, ни твоя команда не готовы к учёбе», — возразил Мигель. «Мне есть чем занять её, пока вы поговорите и придёте в себя, поэтому предлагаю разобраться с твоим прошлым, а остальное перенести на вечер».